Раздел 1 Стратегия и тактика. Герои произведений, как правило, решают задачи глобальные, локальные, личные. Иногда они делают это успешно, иногда нет. Переживая вместе с ними перипетии сюжета, мы можем увидеть и понять их стратегию или тактику, которые ведут либо к победе, либо к поражению. Возможно, этот опыт поможет принять верное управленческое решение или сделать очередной шаг на пути личностного развития. Глава 1. Война и мир. Дао Льва Толстого. Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. Война и мир. произведение не про финансы, не про экономику и, конечно, не про бизнес. Несмотря на то, что главные персонажи романа богатые и очень богатые люди. Но его можно рассматривать как отличный управленческий кейс, одно только чтение которого прививает мощнейший навык стратегического мышления. Для начала мы можем поразиться замыслу и размаху романа. Это одна из самых известных крутых, читаемых книг на сегодня. Уже само по себе произведение, то, как оно выстроено, великолепный пример стратегического мышления, способного увидеть картину мира в целом и при этом не упустить мелкие детали, из которых, в общем-то, и выстраиваются глобальные процессы. Перед нами невероятно мощная и удавшаяся попытка глобального описания действительности. Но это не схема, не философский труд. хотя и без этого не обошлось, ни исторический роман и ни учебник жизни, диктующий, каким образом нужно поступать в том или ином случае. Это огромное здание, которое Толстому удалось выстроить таким образом, что читатель, тем не менее, чувствует себя в нем соразмерно. Автор «Войны и мира» ведет нас по этажам этого здания, показывая, как устроена жизнь в отдельных квартирах, а потом вдруг будто бы взмывает над ним, чтобы показать его снаружи и поведать его историю и устройство, которое изнутри не разглядеть. И в этот момент возникает некое целостное знание не только о событиях, описываемых в романе, но и о жизни в целом. Повторимся, Толстой создал роман, где мы одновременно видим развитие и глобальных событий, и жизней отдельных людей. Логикой своего произведения он демонстрирует, что если мы хотим создать конструкцию, которая будет служить долго, нельзя забывать ни одну из точек зрения. Как это сделать? Стать Львом Толстым. Это не в нашей власти, но прикоснуться к его гению и почерпнуть как минимум полезных лайфхаков мы можем. Польза чтения еще и в том, что, погружаясь в книгу, мы можем без риска пройтись по лабиринтам, в которые никогда бы не решились зайти в жизни. В качестве первого примера давайте рассмотрим сам роман как образец анализа чего-либо. Источник человеческих заблуждений Изначально Лев Толстой не планировал писать о войне 1812 года. Он намеревался создать книгу под названием «Декабрист», события в котором происходят в 1850-е годы. В наброске е п р е д и с л о в и я к войне и миру» Толстой писал «Герой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году». Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости. И молодость его совпала с эпохой, 1812 года. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений. Так Толстой постепенно пришел к необходимости начать повествование с 1805 года. Работа над д войной и миром если вести точку отчета с от работы над декабристом, заняла 9 лет. Зарождение декабристского движения стало его финалом, а основополагающими событиями стали военные действия войны т р е й коалиции и Отечественной войны 1812 года. В итоге все вылилось в четырехтомный роман, где выведено 550 персонажей, вымышленных и исторических. Настоящий кошмар школьника. «Зачем так много букв? Зачем такой большой объем?» Но мы же не задаем такой вопрос, когда видим, например, многотомное, уголовное или гражданское дело. Мы понимаем, что в инструкции сложного механизма так много страниц потому, что иначе в нем не разобраться. Почему же описание глобального исторического процесса должно занимать меньше места? Толстой наглядно демонстрирует, Серьезный анализ крупных событий требует глубокого погружения, в том числе и во временных категориях. Не существует никакого отдельного современного сегодняшнего момента. События, описанные в войне и мире, лишь малый отрезок непрерывного движения, о котором пишет в романе автор. Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения, только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений. Один из уроков «Войны и мира» в том, что при анализе чего-либо риск заблуждения тем выше, чем ближе мы находимся к предмету изучения. При этом очень важно понимать, Метод анализа действительности, который предлагает Толстой, не приведет к конкретным выводам. Мы не сможем благодаря ему не научиться определять будущее рынка или стоимость акций, не вычленять некие системные ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем, не выявить что-либо, что можно конкретизировать или обозначить цифрами. Чем же тогда анализ такого рода может быть полезен? тем, что он дает возможность увидеть действительность под новым, возможно неожиданным для вас углом, осознать, что она не локальна, не ограничена только интересами отдела, департамента, компании и даже отрасли. Рамки гораздо шире, настолько, что и представить сложно, потому что это весь мир, который гораздо больше и сложнее. В «Войне и мире» Такие вещи, как вкус вина, шорох платьев, случайный разговор, чьи-то эмоции, значат ничуть не меньше, чем война, передвижение войск, размышления о ходе истории. Человек, его чувства и эмоции органично вписаны во вселенский механизм исторических процессов, повлиять на который, в общем-то, невозможно. Его можно только наблюдать, лишь иногда, заметив некоторую закономерность общечеловеческого толка, использовать ее. Этот роман невозможно пересказать в двух словах. Вернее, можно, но звучать это будет так. Течет жизнь. Вот т е ч е н и ю жизни, подобно китайским даосам, и предлагает следовать Лев Толстой. Как рассмешить Бога? В романе «Война и мир» много описаний того, как принимаются управленческие решения, от которых зависят вещи намного более важные, нежели, например, рост и бит Ди отдельно взятой компании. По сути, эти решения определяют н е больше ни меньше будущее мира. Казалось бы, в таком деле огромное значение имеет планирование. Но читая «Войну и мир», мы видим, что оно не определяет буквально ничего. Дважды Толстой описывает, как перед боем командование войсками составляет диспозицию, письменный приказ, в котором частям и соединениям ставятся боевые задачи. Накануне Аустерлицкого сражения австрийский генерал Вейротер озвучивает приказ на совещании генералов союзных войск, Наполеон предписывает французским частям порядок движения и взаимодействия с Задень-Добородинской битвы. И видим, оба раза мы видим, как все идет совсем не так, как было предусмотрено планом. Казалось, Вейротор в своем длинном и сложном документе не упустил ничего, но еще до начала битвы ситуация вышла из-под контроля, и в конце концов союзные войска потерпели безоговорочное поражение. Несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда идя в дело, в особенности в наступательное.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 Наполеон жил с уверенностью в том, что он управляет миром и буквально все, от рациона его солдат, роздали ли сухари и рис гвардейцам, до движения судеб наций, зависит от его воли. И диспозицию он диктовал с полной уверенностью, что решает тем самым успешность битвы. У него были все основания думать так, до этого момента он не знал поражений. Но, как оказалось, его воля не определяла ничего. Вот что пишет Толстой. Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная, ежели позволит себе без религиозного ужаса гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, заключала в себе четыре пункта, четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено. Так в чем же причина неудачи, постигшей французского императора под Москвой? Может быть, он был слишком небрежен, когда составлял диспозицию? Может быть, он не проконтролировал должным образом исполнение своих директив? Его подвели исполнители, которые не следовали указаниям или же, наоборот, не сориентировались в ситуации и не смогли принять правильных самостоятельных решений уже во время боя? Толстой утверждает, что дело вовсе не в диспозиции и не в исполнителях.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 «Более того, такая попытка в определенные моменты ведет к поражению», говорит Толстой словами Балконского, когда тот в беседе с Пьером Безуховым обсуждает Барклая де Толли. «Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он все обдумал. Но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он все обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу». Что же тогда, по мнению Толстого, определяет успех, победу? Конечно же, составляющих много, и все они должны сойтись в определенный момент в определенном месте. В этом волшебство победы. И как бы ни был одарен полководец, читай, руководитель, какие бы силы он ни прилагал к тому, чтобы все обстоятельства сошлись как надо, в какой-то момент в дело вступает некая сила, к о т о р а я и определяет дальнейшее развитие событий. И это то самое течение жизни, о котором мы говорили ранее. Определяющая случайность Одна из ярких сцен в «Войне и мире» — описание Шонграбинского сражения. И вновь Толстой говорит о том, что успех русских войск определили не столько приказания командующего арьергардом Багратиона, сколько случаев и настрой солдат батареи капитана Тушина. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям, и, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было. А что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Надо сказать, что буквально во всех описаниях баталий Толстой подчеркивает никчемность приказаний, которые отдает командование. Даже Наполеон, в конце концов, лишь делает вид, что управляет битвой. Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо и еще лучше, чем в других сражениях.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 Про батарею капитана Тушина забыли все, артиллеристы были предоставлены сами себе. По собственной инициативе они решили зажечь деревню, сумев тем самым отвлечь значительную часть французского войска. Затем до них долго не могли донести приказ об отступлении, и батарея Тушина продолжала вести огонь по врагу, благодаря чему рассеянные русские части смогли избежать раскрома. Можно ли было такое предусмотреть планом, диспозицией? Конечно, нет. План может лишь задать вектор в начале движения войск, к о м п а н и и проекта, да и то не всегда. Но в дальнейшем ситуация начинает развиваться сама по себе. И даже оперативное ручное управление зачастую теряет смысл, потому что боги смеются, узнавая о наших планах. Кстати, в интервью журналу «Форбс» Известный предприниматель Евгений Чичваркин также говорит о том, что стремление управлять большими процессами в ручном режиме – не самая лучшая метода. В первую очередь, все определяет генеральная идея и использование естественных мотивов подчиненных. Если говорить про тот период, когда вы развивали Евросеть, это как было? Это был направленный взрыв, но я недолго был с флагом впереди. Я через какое-то время понял, что у меня нет такой квалификации, чтобы управлять столь большой компанией, и вся эта история – это своевременное или чуть запоздавшее делегирование полномочий. Как только мы поняли, что нужно делегировать все, что только можно, все пошло веселее. Вообще, это такая комсомольская болезнь, микроменеджмент, когда начальник считает, что он такой умный, поскольку он постоял за спиной каждого из людей, которые осуществляют какие-либо процессы в компании, и думает, что он во всем разобрался, так как он гений. И указывает всем, что делать. Вот это самый мрачный мрак, который только может быть. Просто сама генеральная идея была очень сильная. И наша комиссионная система.